Глава 29, Страна сторона вторая, 28 мая. Четверг. «Шах и мат!» Попов передвинул коня на чёрную клетку. «Палыч, чего зеваешь? Через три часа старт, а ты уже в облаках!» – задумался. Признался я и уронил чёрного короля. «Ты из-за этого?» – он кашлянул, скрыв первый слог. <coughs> «Да-ка, Велесова? Да забей на него, вы с ним до отлёта с Луны не увидитесь. Этот индюк всех достал, а ведь в училище нормальный парень был. Без закидонов. Откуда только всё это взялось? Генерала Велесова вживую в первый раз я увидел в прошлое воскресенье. Он приехал за бывшей женой Соболева на личном кремового цвета автомобиле. Наверное, очень дорогом и престижным, судя по тому, что протёр он пятнышко на дверце носовым платком. Ирина Соболева с его появлением оживилась, поцеловала в губы, почему-то пристально глядя на меня. И тогда только я сообразил, что этот бывший космический приятель — новый муж бывшего моего персонажа. Тут всё вставало на свои места. И слова генерала Лихова, что я в своего боевого товарища шмальнул. И другие намёки, и странная походка Велесова. Видимо, всё это было следствием личных разногласий. Если экс Соболева думала, что я от ревности пойду и повешусь, то сильно ошиблась. Мне на её обжимание с Велесовым было начать. Может, Соболев бы снова в драку полез, а меня посторонние люди не волновали. Пусть хоть бы он завалил её прямо на лужайке. Может, я бы даже советом помог, но только советом, не больше. Видимо, Ирина это поняла и очень расстроилась. А вот хозяин дачи одобрительно на меня посмотрел. Владлен Леонтьевич вообще в этой семье был явно посторонним. Агромян с генералом держал себя подчёркнуто вежливо и отстранённо. И другие гости тоже стояли на моей, то есть Соболева стороне. И это было приятно. Мне эти люди тоже были симпатичны. Причем мне, Соболеву. С этим, кстати, у меня возникли проблемы психологического характера. Бывало, что четко себя считал Дмитрием Куприным. Даже в теле персонажа себя ощущал неуютно. Но иногда словно забывал о настоящей личности и начинал мысленно на себя Колей называть. К местному психиатру точно обращаться не стоило. А в настоящей реальности – реальный шанс загреметь в психушку. И ещё заметил, когда переключался на персонажа полностью, движения другие становились. Более естественные для этого тела, точные и выверенные. Вот как когда Блоки в макете корабля менял, или на стрельбище из карабина всаживал пули в десятку, или сидел за штурвалом симулятора. С одной стороны здорово, казалось бы расслабься и получаю удовольствие от инстинктов и рефлексов настоящего профи, а с другой, я совсем не хотел становиться Соболевым. Мне и Куприным было хорошо. Но мое непосредственное игровое окружение о двойственной личности не догадывалось. Точнее, ланская это определенно заподозрила. Не просто так мне флакон Леграна показала. Может, здешние спецслужбы про двойников знают, раз я не один здесь такой. А может быть, нет, прямо ведь не спросишь. Но главное, что из-за этого ничего не менялось. Я летел на Луну. Наш отряд привезли на аэродром во вторник днем, за двое суток перед стартом. Всех пятерых: полковника-командира, радистку Урсляк, моего приятеля Сайкина, меня самого и Алису Нестерову 2. Местная версия от оригинала немного отличалась. Моя подружка-следователь была полнее и фигуристее, а эта тоща, килограммов на 10 легче, с мальчишеской стрижкой, отсутствием косметики и набитыми костяшками на пальцах. Кори глаза оставались прежними, в отличие от характера Нестерова 2 сразу дала понять, что своих товарищей по команде она и в грош не ставит. На вопросы отвечала резко. Если ей надо было что-то попросить, делала с таким видом, словно одолжение оказывала. На любую критику в свой адрес взрывалась и готова была убить. Но сама только и делала, что отпускала едкие замечания. Досталось всем, и радистке, и Сайкину, и мне. Более-менее удавалось общаться с ней только Попову. Полковник вообще мог найти подход к любому, даже к Велесову, который, появившись на аэродроме в среду, сразу попытался показать, кто здесь главный. Делал он это, глядя на собеседника свысока, что при его небольшом росте получалось не очень. Формально генерал был начальником этой экспедиции и командовал обоими экипажами. Спасательским и исследовательским. Со своими он, видимо, уже расправился. Семь человек сидели в комнате отдыха где мы с ними и познакомились перед ответственным разговором. Велесов по очереди вызывал каждого космонавта и минут 10 беседовал. Первый выстрел достался Попову. Полковник вышел из кабинета спокойным, но кулаки стиснул. Варя Урсляк – спокойная женщина за 30. Пройдя мимо меня к кофеварке, улыбнулась и сказала только одно слово – «Козёл». А вот Нестерова влетела к нам с красными пятнами на лице и скрижища зубами. Видимо, нашла коса на камень. Точнее, встретились два куска коричневой субстанции. Сайкина вызывать не стали. Комитетчик на такое невнимание не обиделся. Он сидел в углу, пил чай, заедал бутербродом и разгадывал кроссворд. Меня Велесов приберег напоследок, и разговор получился короткий. «Надеюсь, Николай Павлович, у нас с вами не будет проблем?» Он смотрел на меня чуть искоса, добилась, сжимая в пальцах карандаш. «Какие проблемы, Владя?» Я расплылся в улыбке. Ты же знаешь, я для друзей на всё готов, а тем более ради тебя». Раз они летали вместе, наверняка не по имени отчеству обращались. Судя по напрягшимся скулам и сжатым губам, угадал. «Я бы попросил», — начал Велесов. «Да ладно тебе, дружище, что было, то прошло». Я встал, оперся руками о стол. Велесов откинулся назад, будто отодвигаясь от меня. «Мы с тобой сколько вместе налетали, знаем друг друга как облупленных». «У тебя своя задача, у меня своя. Раз партия сказала, выполним. А личные отношения оставим на земле». «Хорошо». Владлен, казалось, даже приободрился. Вылез из-за стола, вывел меня из кабинета чуть ли не под ручку. «Тогда не задерживаю». «Ну как?» – спросил меня полковник, когда я зашёл в комнату отдыха. «Отличный парень этот Велесов. Я его давно знаю. Вот такой». Сказал я громко, так, чтобы все слышали. И показал два больших пальца. «И пилот отличный, ходит плохо, зато летает хорошо!» В полголоса добавила Нестерова и показала два средних пальца. Генерал как раз проходил мимо, на это замечание побагровел и ускорил чуть подпрыгивающий шаг. На Нестерова он посмотрел с ненавистью, ничего не сказав, и точно так же посмотрел на меня. Я сразу догадался, что друзьями нам уже больше никогда не стать. Попов еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. Нестерова сдерживаться не стала. Заржала. Даже члены экипажа Велесова и те улыбались, закрывая лица ладонями. Но всему плохому и хорошему приходит конец. Ещё в 10 утра после завтрака мы с Поповым играли в шахматы, а в час дня надевали снаряжение. Здесь мне снова пришлось уступить место навыкам Соболева, иначе я бы с каждой застёжкой час возился. А так через 10 минут уже был упакован в комбинезон. Ботинки и лётный шлем. Скафандров космонавтам почему-то не полагалось. Нас погрузили в автобус и высадили у трапов двух огромных самолетов. У каждого на спине был прицеплен небольшой челнок. Группа Велесова высадилась первой. А наш самолет стоял поодаль, с включенными двигателями. Внутри салона было тесно. Точнее, сам салон занимал крохотную часть объема самолета. Остальное было отдано летательному аппарату-беспилотнику с грузом для орбитальной станции. Его сбрасывали вслед за челноком, и обратно на землю он уже не возвращался. Попов поднялся первым и первым же полез по лестнице наверх внутро челнока. В челноке было немного просторнее, кабина рассчитывалась на 8 человек с небольшим отсеком для багажа, точнее, для личных вещей, остальное разместилось в грузовой ракете. Вибрация от работающих двигателей стала сильнее, самолет-носитель дернулся. На экранах заменяющих иллюминаторы, Показалась лётная полоса. Она надвигалась всё быстрее и быстрее. Нас оторвала от земли. Носитель начал медленно набирать высоту, уходя на юг. Аэродром с комплексом зданий удалялся, превращаясь в крохотные пятнышки. Мы прошли один слой облаков, выскочили на открытое пространство и начали медленно поворачивать на запад. «Соболь-1 первому!» Нестерова-2 ожила, когда высота превысила 40 км. «Готовлюсь к отстыковке!» 2,15 по правому. Разогрев». «Соболь-один», — послышался голос пилота-носителя. «Ещё раз всё проверь. Даю пять минут». «Да знаю я», — Нестерва-два щёлкала переключателями, дублируя ползунками на экранах. «Немаленькая». «Велес-два, отстыковка», — раздался голос генерала. На одном из экранов от тушки-носителя отделился второй челнок. Он ушёл в бок. Из сопел вырвался огненный выхлоп. Челнок резко ускорился и через несколько секунд крохотной точкой проколол остатки атмосферы. «Соболь-1 первому! Отстыковка!» «Разрешаю». Голос динамики звучал напряженно, а над лицом пилота появилась надпись. «Виталий Нестеров». «Включаю отчет. И смотри у меня». «Так точно, товарищ генерал-лейтенант!» «Соболь-1. Близких звёзд». Мне показалось, что голос динамики в этот раз обращается ко мне. «Николай Павлович». Если Алиска будет выпендриваться, можешь её ремнём вместо меня. Попову не доверяю, он слишком добрый. Но у меня доброты особой нет, прямо сейчас и начну. Пообещал я, только до ремня доберусь. Алиса-2 в этот раз промолчала, всё её внимание, казалось, было отдано приборам. Челнок накренился, носитель остался в стороне, Сайкин вцепился в поручни, и вовремя меня вжало в кресло. Спинка и обхватывающие бока накладки надулись частично компенсируя ускорение. Но оно было таким, словно Нестерова хотела размазать меня по переборкам. Даже Попов и тот с покрасневшим лицом недовольно крякнул. На этот случай у меня была приготовлена стандартная процедура, которую я уже обозвал включить Соболева. Сознание привычно переключилось на посторонние мысли. Тело самостоятельно приняло нужное положение. Напрягая нужные мышцы и расслабляя ненужные, сразу стало легче и привычнее.